Глава 18 В следующую ночь в Кингстоне состоялось первое из трех разбойных нападений на автозаправочные станции. Полиция заявила, что все три нападения совершены одним и тем же преступником. Владельцы станции рассказывали, что это был мужчина высокого роста, широкоплечий и сильный. Более подробного описания преступника они дать не могли, ибо его лицо было закрыто платком. Около полуночи неизвестный вошел на станцию, угрожал владельцу пистолетом. Прежде чем потрясенный хозяин опомнился, он получил крепкий удар в челюсть, касса была сломана, оттуда исчезли 20 фунтов стерлингов. На следующую ночь произошло ограбление заправочной станции в Ватфорде. Преступнику вновь удалось скрыться, уже с тридцатью фунтами. Затем через сутки последовало ограбление в грейт совершенное, судя по почерку, тем же преступником. Джордж Фразер, став обладателем почти 100 фунтов, решил пока не испытывать судьбу. Грабежи прекратились так же внезапно, как начались. Джордж никого не посвящал в курс своих дел. Однако Кора, узнав из газет, что нападавший был высоким, крепкого телосложения, человеком, вооруженным люгером, похоже, догадалась, кто был этот таинственный преступник. Той ночью, когда она жестоко высмеяла его, в нем произошли перемены. Он стал жестким и обидчивым, при малейшем пустяке впадал в ярость. Ранним утром, пока никто еще не проснулся, он покинул квартиру с табличкой Ева на дверях. Коро надеялась, что она никогда больше не увидит его, однако через три дня, когда она приводила себя в порядок, чтобы выйти на улицу, он появился снова. С презрением глядя на нее, одетую в шелковое платье и чулки, взятые у маленького Эрни взаймы, он швырнул ей конверт. Вот, только и сказал он. Купишь себе приличные наряды. Она взяла конверт. В нем лежали пять банкнотов по 10 фунтов. Она хотела вернуть ему этот конверт и послать его ко всем чертям, так он ее раздражал. Но 50 фунтов произвели на нее должное впечатление. Она никогда не держала в руках таких денег. Откуда? Это? спросила она. «У меня лежат деньги на счете», — солгал он, наблюдая за ней. «Я снял эту сумму для тебя, там осталось еще немало». «Спасибо», — ответила она, раздумывая между тем. «Интересно, значит, у него есть бабки. Его можно некоторое время поводить за нос, прежде чем окончательно отшить. Теперь иди, купи себе что-нибудь» почти приказал он. После похода по магазинам, где она оставила почти все деньги, она вернулась домой. — Покажи покупки, — холодно сказал Джордж. — Тебе нет необходимости носить вещи, взятые на прокат. — Что ты из себя изображаешь? — начала она. — Я ношу то, что доставляет мне удовольствие. Джордж кинулся к ней. — И одним движением разорвал шелковое платье от выреза на груди донизу. — Ты сошел с ума! — яростно крикнула она. — И все-таки отправилась в спальню переодеваться. Когда маленький Эрни сообщил, что у него есть для них квартира, Джордж коротко спросил. — Сколько? — Не забивайте себе голову такими пустяками, — ответил Эрни, оглядывая Кору изумленным взглядом. Ведь вы мои друзья. Джордж подошел к нему и схватил его за на пиджака. Я не позволю ей пользоваться вашими подачками, — заорал он, — и раздевать ее похотливыми глазами тоже. Она принадлежит мне, и если вы только попытаетесь с ней заигрывать, я убью вас. Зарубите себе это на носу. У маленького Эрни, заглянувшего в горящие глаза, Джорджа застыла от страха кровь в жилах. Квартира, которую он для них отыскал, находилась на небольшой улице в районе Оксфорд-стрит. Она была расположена над офисами и конторами. Джорджу квартира приглянулась. Это был его первый собственный дом, и он гордился этим. Джордж с удовольствием принялся за хозяйство, готовил еду, стирал, убирал. Кору же вела мотыльковый образ жизни. Ей нравилось, что, ничего не давая взамен, она получала от любящего ее мужчины все, чего бы она ни пожелала. Вначале это были туалеты, затем украшения. Она даже подумывала о машине, только не знала, какую модель выбрать. «Ищите женщину», — говорят французы. Во всех подвигах и во всех преступлениях, на которые идут сгорающие от страсти типы, подобные Джорджу, ищите женщину, продажную, алчную или невозмутимо хладнокровную, циничную, лживую актрису. Кора, Кора, она перевернула душу Джорджа Фразера, маленькая притворщица, знавшая, как держать влюбленного в нее мужчину подальше от своей постели. Она с печальным лицом говорила о Бранте. Он, оказывается, был единственным мужчиной, которого она любила. Если Джордж требует от нее вознаграждения, она, разумеется, ему не откажет, но с этого момента он может считать ее проституткой, ведь она его не любит. Джордж должен дать ей время. Ведь она в трауре по Сиднею, и разве может она сейчас спать с другим? Это такое кощунство, терпение, мой друг, терпение. Может быть, я смогу привыкнуть к тебе и даже полюбить. Джордж повиновался, прекратил домогаться ее. Он любил ее до безумия. Но мысль о насилии или принуждении была для него непереносима. Таким образом, они пришли к консенсусу. Кора спит одна в своей комнате. Джордж ведет хозяйство и платит за все. Он добытчик, а она... Она ничего не будет делать и никак его не поощрять. До обеда валялась она в кровати, читала книги, которые ей приносил Джордж. Затем часами стояла перед зеркалом, потом они обедали, отдыхали после обеда и вечером отправлялись в кино или театр, предварительно поужинов. Так жили они некоторое время, пока Джордж не заметил, что деньги быстро тают. Он решил осуществить новые нападения, дабы пополнить их казну. Очень спокойно взвешивал он все варианты. У него появилось чувство самоуверенности, Казалось, фантуна ему улыбалась. Он убил, правда, нечаянно человека и остался безнаказанным. Совершил три разбойных нападения, а полиция все еще ищет следы. Но этот раз он решил не размениваться на мелочи, а найти подходящий банк. Это гораздо опаснее, но и выгоднее. Игра стоит свеч. Он сидел у открытого окна. Было около восьми утра. Скоро еще спала. Обдумывая свои планы, он поглаживал пушистый мех Лео. Да, он забрал кота из пансиона. Он так надеялся, что скорый, он, наконец-то, не будет одинок. Но женщине было совершенно наплевать на его состояние, на то, в каком он настроении, на его слова и чувства. Лео, Лео, он один понимал хозяина. И даже по-своему сочувствовал ему. Вот где была настоящая мужская солидарность. Кот не переносил кору. Если она находилась в комнате, он заползал под такту. Оставаясь же наедине с Джорджем, Лео вспрыгивал к нему на колени и своим теплом, мурлыканием, преданностью утешал, как мог, несчастного мужчину. Джордж сидел в качалке и обдумывал план ограбления. «Это должен быть сельский банк», — решил он. «Надо взять на прокат автомобиль и на несколько дней оставить куру одну. Он не имеет права посвящать ее в свои преступные планы. Возможно, она догадывалась, что он был тем разбойником, который закутывал платком лицо». Но по негласному соглашению они никогда не говорили об этом. В случае же провала его замыслов, Кора с чистой совестью может сказать, что он ничего не знала о его преступной деятельности. Три дня понадобилось ему, чтобы отыскать подходящий, по его мнению, банк. Он находился в деревне, в нескольких километрах от Бриджтауна. Весь персонал банка состоял из одного директора, Банк работал всего два раза в неделю. Джорджу удалось собрать необходимые ему сведения. Наконец он решился. Около трех часов пополудни, когда директор собирался закрывать банк, Джордж вошел в помещение. В банке никого не было. Директор любезно обратился к нему, когда Джордж закрыл за собой дверь. — Вы последний клиент, сэр. — Поторопитесь, — Я намерен сегодня сыграть еще партию в гольф. Джордж ударил его кулаком в челюсть. Директор попятился и упал. Взяв из кассы 200 фунтов, Джордж вышел из банка служебным ходом, пересек двор, затем вышел на улицу и сел в машину. Без всяких происшествий он доехал до Лондона и вернул автомобиль в пункт проката. Не прошло и часа после ограбления банка, как он был уже у себя дома. Судя по всему, во время его отсутствия кора даже не пошевельнула пальцем. В квартире царил дикий хаос, коры не было. Джордж почувствовал внезапную усталость и злость. Он посадил леона на тахту и принялся за уборку. До шести часов он чистил, подметал, мыл посуду. Затем приготовил чай и сел за стол. Лео прыгнул ему на колени. Джордж с болью думал о коре. Так дальше не может продолжаться. Он же не кукла, в конце концов. Он живой человек. Неужели она действительно любила Бранта? Сидный был с ней так груб. Он был мужлан, плебей. Но, может быть, ей нравится только грубая сила. Нравится, когда ее всецело подчиняют своей воле, и, как она выразилась, вытирают об нее ноги. Кора вернулась домой в половине седьмого. Джордж услышал, как она вошла и направилась к ванной. Через некоторое время она появилась в гостиной. «Ты уже вернулся?» — констатировала она, с любопытством глядя на него — На ней были темно-красные брюки и белые шелковые блуза. Длинные черные волосы падали ей на плечи. У Джорджа перехватило дыхание. Ее облик возбудил в нем желание. Он столкнул Лео с колен и подошел к ней. «Кора», — сказал он, беря ее за руку, — «когда же ты будешь со мной, мила? Сколько мне ждать еще? Смотри». Он достал толстую пачку банкнотов. «Двести фунтов. Подумай». С этими деньгами мы можем прекрасно жить. Я всегда могу достать еще больше. Не хочешь ли ты, наконец? Она посмотрела на него. Холодные искорки блеснули в ее глазах. — Я согласна, Джордж, — сказала она. — Да, я думаю, ты достаточно долго ждал. Он обнял ее и начал целовать. Она стояла неподвижно, как статуя, холодная и равнодушная, закрыв глаза. Ее губы были плотно сжаты и не отвечали на его поцелуи. Он отпустил ее и сел. — Я должна к этому привыкнуть, — заявила она спокойным тоном. — Нет смысла на меня давить. — Джордж! «Не можешь ли ты сделать мне одолжение?» С возмущенным лицом он посмотрел на нее. «Разве я не делаю этого постоянно?» Спросил он хрипло. «Я прошу о мелочи». Со смехом возразила она. «Оставь меня на часок одну. Я хочу подумать, разобраться в своих мыслях. Я чувствую, когда ты вернешься...» Она отвернулась. «Ты будешь удивлен, уверяю тебя». Он сейчас же вышел, бродил по улице, все время поглядывая на часы, пока желание не подавило в нем все чувства. Ей хватило этого часа, чтобы собрать все свои вещи и украшения. Она исчезла, смылась, вновь жестоким образом обманув его. От нее остался только стойкий запах дорогих духов. Она исчезла. Джордж был вне себя. Сколько же раз эта женщина оставляла его в дураках. Он бросил яростный взгляд на каминную доску, куда он положил деньги, добытые в сельском банке. Банкнотов тоже не было. Прекрасно! Ну что же за стерва! Он сжал до боли кулаки. Каким же идиотом надо быть, чтобы позволить себе так Обвести его вокруг пальца. Ему ничего не оставалось сделать, как закурить, погладить Лео и успокоиться. Он сидел неподвижно до наступления сумерек. Ему надо забыть все, что он пережил, и вновь продавать книги, как раньше. Не очень-то блестящие перспективы. Но все же лучше, чем такое ужасное и жалкое существование, какое он влачил по воле рока и этой женщины. Он продолжал сидеть, погруженный в свои печальные мысли, когда послышался стук в дверь. Первой его мыслью было не открывать, но поскольку стук усиливался, Джордж поднялся и открыл дверь. Перед ним стояла Ева. — Хелло! — удивился он. — Кора дома! — — зло спросила она. Он отрицательно покачал головой. — Где она? — Не имею понятия. — Она вас бросила? Он кивнул. — Пожалуйста, уйдите. Мне хочется побыть одному, — попросил он и хотел закрыть дверь. — Вы даже не в курсе, что эта шлюха стала любовницей Эрни? Ева с презрением глядела ему в глаза. — Я не знаю, зачем вы пришли, но в любом случае не хочу слушать вашу ложь. — Ложь? — ее голос стал пронзительным. — С какой стати я бы стала так идиотски лгать? Вы должны что-то предпринять. — Я вам не верю. Она все еще любит Сидне. Она никогда не станет. Он не договорил фразу. Неужели Кора опять оставила его в дураках, рассказывая лживые сказки о своей любви к Сиднею? «Уже несколько месяцев она ходит за Эрни», — сказала Ева. «Я наблюдала за ней. Он не обращал на нее внимания». Но теперь у нее появились деньги. Она дарит ему подарки, даже обещала автомашину. Кора уже неделю работает на него и заработала кучу денег. Вы должны что-то предпринять, понимаете? Джордж до хруста стиснул пальцем. В глазах его все поплыло. Так вот куда она тратила его деньги. На подарки Эрни чтобы заручиться его благосклонностью. Заработала? Вдруг спросил он Еву. Каким образом? Эрни выделил ей целую улицу. Ева кипела от злости и предоставил квартиру на Олд-Бурлингтон-стрит. А вы работаете на какой? спросил Джордж. За Квилл-стрит. Ева стала вдруг заикаться, испугавшись его ожесточившегося безжалостного лица. «Окей», — сказал Джордж и захлопнул за ней дверь. Через десять минут он вышел из квартиры и пошел через Ганноверсквер на Заквилл-стрит. Наступило время продажной любви. Уличные девушки в одиночку и группами попадались ему навстречу, зазывно улыбаясь, покачивая бедрами, но он проходил мимо. Джордж дошел до бонд стрит и долго прохаживался по ней, пока не увидел Куру. Она разговаривала с хорошо одетым мужчиной в возрасте что-то около пятидесяти. На ее жестком напряженном лице застыла знакомая ему высокомерная гримаса пренебрежения. Джордж зашел в один из маленьких магазинчиков. Мужчина, видимо, не договорившись с Корой, пошел дальше, а Кора медленным шагом направилась вдоль по улице, с высоко поднятой головой, покачивая бедрами. На перекрестке тот мужчина остановился. Кора вновь подошла к нему и вопросительно на него взглянула. Сняв шляпу, мужчина сказал ей что-то. Она засмеялась и махнула рукой в направлении Олд-Бурлингтон-Стрит. Затем повернулась и пошла на высоких каблуках, волнующий своей походкой, покупатель последовал за ней. Джордж осторожно шел сзади. Он знал, что Кора не оглянется. Они подошли к высокому дому. Как только они скрылись в подъезде, Джордж подошел к двери дома И на одной из эмалевых табличек, висевших над кнопками звонков, прочитал мисс Никольс. Он перешел на другую сторону улицы и стал ждать. Когда хорошо одетый мужчина вышел из подъезда, Джордж направился к дому, но тут увидел маленького Эрни. Джордж нырнул в какую-то арку и заскрипел зубами от злости. Этот жалкий сутенер превратил кору в проститутку. Но он, Джордж Фразер, похвитается с ним. Смерть торговца женским телом будет небольшой потерей для человечества. Эрни собрался войти в подъезд, но перед ним выросла фигура Джорджа. Хелло, Эрни, тихо сказал он. Эрни вскрикнул от ужаса. И вскинул руки вверх, увидев пистолет, уткнувшийся ему в ребра. «Я предупреждал тебя, свинья», — сказал Джордж и трижды нажал на спуск. Звуки выстрелов прогрохотали на тихой улице. Спокойно смотрел Джордж на рухнувшего на тротуар Эрни. Он наклонился над ним и хладнокровно выстрелил еще раз. На другом конце улицы послышался женский крик. Джордж сунул люгер в карман и отступил в вглубь арки. Улица все еще была безлюдна. Он вышел из ворот, не спеша пересек улицу и, выйдя на Клиффорд-стрит, остановил такси. Хайд корнер», — сказал он водителю и сел в машину. Через заднее стекло он посмотрел назад. К дому стали устремляться люди — Среди толпы появился полицейский. Джордж отвернулся и откинулся на спинку сиденья, закрыв глаза. Он не испытывал страха. Через несколько минут он был уже вне опасности. Звезда удачи по-прежнему продолжала светить ему. Лишь выйдя из такси и направляясь пешком по улице, он дал волю своим чувствам. Убийство Эрни его нисколько не тяготило, словно он действительно убил крысу. Ничего больше. Что будет делать Кора? Скажет ли она полицейским правду? Если да, он пропал. Хотя это его, в общем-то, не пугало. Он устал, смертельно устал и чувствовал себя совсем опустошенным. Он хотел лишь покоя и мира. Сегодня вечером мне лучше не появляться дома, — думал он. Еще одну ночь он будет наслаждаться свободой. Утром он вернется к себе, и если там его будет ждать полиция, сопротивляться он не станет. Но на сегодняшнюю ночь надо составить план. Надо хорошенько его продумать. Утром он проснулся в ночлежке армии спасения на кромвель роуд Он вспомнил, что бродил вечером, пока ему не отказали ноги. Около трех часов ночи он пришел в ночлежку. Он взглянул на часы семь. Ему вдруг захотелось домой. Сердце вдруг сжалось от дурного предчувствия. Он отпер дверь своей квартиры. И некоторое время стоял, прислушиваясь, все было тихо. Он вошел в гостиную, здесь тоже была тишина, прошел в спальню и осмотрел ее. Все ящики и дверцы шкафов были открыты. Его одежда валялась на полу, изодранная в клочья, даже обувь его была порезана ножом. Все, чем он владел, было приведено в негодность. Вот ты здесь побывал, дикий хищный зверь, кора, стерва, сломавшая ему жизнь. Она решила отомстить за смерть сутенера, Боже, какая дрянь. Внезапно он вспомнила Лео, его охватила такая слабость, что он рухнул на стул. Оглядывая со страхом комнату, Он обратил внимание на красные полосы на стене за комодом. Начиная дрожать, он встал и отодвинул комод. Там валялись куски кошачьего тела, и рыжая шкура Лео вся в крови. Джордж упал на колени и разрыдался.